Глава шестьдесят пятая. Тристерия Мельбран. Тейн. Всё случилось слишком быстро. Ведьма, поток пламени, всеобщая паника и Мелисандра. Едва ли я мог осмыслить случившееся. Стоя посреди площади, чувствовал, как земля ушла из-под ног, а весь мой мир пошатнулся. Я не сводил глаз с женщины, которую называл своей женой, с которой делил постель, которую полюбил. Ведьма. Не в силах поверить в истину, лихорадочно качнул головой. В ответ Мелисандра взглянула на меня. Лучше бы она этого не делала. Хватило одного мгновения, чтобы удостовериться в открывшейся правде. Изумрудные глаза, которыми я постоянно любовался и считал невероятно красивыми, светились незнакомой мне магией. «Она тебя обманула!» Тут же зазвучал в голове едкий голос. «Обвела вокруг пальца, словно несмышлённого дурака. Ты ведь сразу увидел в ней ведьму. Но браслет не отреагировал». «Тейн!» Едва слышно шепнула Мелисандра, делая ко мне робкий шаг. «Я не мог смириться с её ложью, не мог справиться с собственными чувствами. Любить ведьму — безумие, вздор!» Отшатнувшись от неё, схватился за виски, готовый закричать, словно раненый зверь. «Одна из них убила твоего отца, замучила его до смерти. Каждый день я охочусь на твари что приносят людей в жертву, словно скот», проносилась в голове со скоростью света. Глаза застилала слезами, в груди разлилась тягучая боль. Казалось, что мне вырвали сердце, оставляя на его месте зияющую дыру. Она другая, Мелисандра не такая, как те колдовки. Она спасла меня только что, рискнула своей тайной, чтобы сохранить мою жизнь. Вопреки здравому смыслу попытался я выгородить её. «Ведьмы!» — раздались крики со всех сторон, и на площадь высыпались охотники. «Схватить ведьму Блондинка, что прикидывалась камеристкой, только начала приходить в себя от удара своей хозяйки. Мелисандра же стояла на месте, не шевелясь. «Убегай!» — прошептал я. «Жизнь за жизнь!» Не знал, как реагировать, как относиться к ней, но понимал, что решать сейчас не время. Ей нужно убраться с площади, вот только девушка не пошевелилась, продолжая смотреть на меня. Секунда, в воздухе сверкнул дротик, попадая в шею моей супруги, и она зашипела. Неосознанно я дернулся, рванув к ней, но чьи-то руки крепко вцепились в меня. «Держите его! Капитан под чарами колдовки!» Голос Клода. Я узнал его. «Откуда он здесь? Какого чёрта происходит?» «А я ведь узнал тебя, девчонка!» — выплюнул глава Легиона, когда Мелисандра стала оседать под воздействием яда. «Хватит, уберите от неё руки, она другая!» — зарычал я, дёргаясь в чьей-то хватке. Всё моё внимание было приковано к ведьме. Я даже не удосужился взглянуть, кто меня держит. «Вылитая мать и такая же тренная змея!» — продолжал шипеть Клода. Мелисандра не отвечала, а в её глазах плескалась чудовищная боль, отдающая мучительной агонии в моём сердце. Площадь превратилась в безумное море. толпа охотников выскочили на неё, устремляя оружие на мою жену и вторую ведьму. И в этот момент нас ослепила яркая вспышка, за которой пришла буря. Ветер рвал листья с деревьев, закручивая их спиралью. Воздух завибрировал резкой сильной магией, и в самом центре шторма появилась та встреча, с которой я так давно искал. Я узнал её. Картины прошлого одна за другой обрушились на меня, возвращая все воспоминания. Эти глаза, тёмные, бездушные, пугающие. Тёмные волосы струились, словно вода по идеальной фигуре. Женщина была высока, статна, я бы даже сказал, красиво Но дыхание сбилось, казалось, что голова сейчас взорвётся. Эти черты лица. Я смотрел на убийцу своего отца и видел в ней Мелисандру, свою жену. Их сходство было сложно не заметить. «Вылитая мать и такая же дрянная змея!» В сознании загремели слова Клода, и я замер не в силах пошевелиться. Тем временем ведьма осмотрела образовавшийся хаос и вскинула руки в разные стороны. Охотники разлетелись по площади, словно картонные солдатики. Упав на спину, я ударился головой о каменную кладку, но тут же подскочил, выхватывая меч из ножен Вальдеса, который ранее удерживал меня на месте. «Непослушный мальчишка!» — фыркнула ведьма. «Я сказала лежать!» скрутила она пальцы и мои внутренности будто вывернулись согнувшись болезненно застонал и сплюнул кровь прекрати оставь его услышал я надрывный голос мэл трестерия моя милая наивная девочка промурчала ведьма подходя к моей жене и я борясь за дыхание вновь поднял взгляд наблюдая за ними моя глупенькая дочка ты опозорила рот мельбран дочь захлебнулся я собственной кровью «Да, у меня уже проскальзывало подозрение, но услышать подтверждение...» «Дьявол!» Мучительный смех невольно вырвался из груди, и я поморщился от боли, что горела во мне. «Нет, не физическая Её я приветствовал. Меня всего выворачивало наизнанку, душу рвало на части. Тристерия, значит. Я женат на дочери твари, убившей моего отца». «Следи за языком, пёс!» — строго произнесла ведьма, вновь откидывая меня в сторону. Вот вам и охотник. Меня мотала из стороны в сторону, словно тряпичную куклу. «Хм, он всегда такой?» — закатила глаза ведьма. «Мама, прекрати!» — взмолилась Мелисандра. «Нет, Тристерия». «Что прекратить? Я разве не предупреждала тебя?» «Ты заигралась, моя милая». Зашипела она, кинув взгляд на Клода, выплёвывающего какие-то проклятия. «В отличие от меня, глава Легиона даже голову не мог оторвать от земли, барахтаясь подобно червю». «Трис». «Ты должна была сблизиться с этим псом, чтобы забрать браслет, разве не так?» — выпалила колдовка. «Я пыталась тебя вразумить, но тебе, видите ли, было весело. Наигралась?» «Где украшение я тебя спрашиваю?» «На наших плечах жизни сотен ведьм, но ты пренебрегла ими ради собственных идиотских игр». «Что? Браслет? Все дело в нем?» Внутри все переворачивалось. Хрупкая вера в то, что эта ведьма отличается от других, разрушилась в одночасье. Она была дочерью убийцы и явилась лишь за тем, чтобы обокрасть меня. Как я мог быть таким доверчивым? Как мог влюбиться в это исчадие ада? Только сейчас пришло осознание, что всё время я испытывал чувство к выдуманной личности, к пустому образу. Существует ли Мелисандра Бэлиш на самом деле, я не знал. Теперь перед собой я видел ведьму, Тристерию Мельборн. Не знаю, откуда я нашёл силы. Браслет, что лежал в кармане, нагрелся, прожигает ткань до самой кожи. Покрепче схватившись за меч, я поднялся на нетвёрдых ногах, направляясь к твари, разрушившей мою семью. Шаг, ещё один. Кровь текла по губам, но я не обращал внимания, приближаясь к ведьмам. «Невероятно, ты смог подняться!» — вздёрнула бровь ведьма. Судя по всему, именно она была из раз её дочь носила фамилию Мельбран. Собрав все свои силы, размахнулся и швырнул серебряное лезвие в грудь колдовки. Но она испарилась прежде, чем остриё достигло цели. а меч воткнулся в землю в нескольких метрах от её дочери. Появившись рядом с блондинистой колдовкой, едва моргающей от действия яда, она схватила её за руку. «Тебе нужен хороший урок, моя дорогая. Ты не захотела меня слушать? Так вот теперь смотри, как твой же охотник привяжет тебя к жертвенному столбу и подожжёт хворст под твоими ногами». «Истера!» — раздался истошный крик короля. Метнув в его сторону убийственный взгляд, ведьма растворилась в воздухе так же, как и появилась, унося с собой камеристку Тристерии. «Мой мир разрушился. Я не понимал, что дальше делать, не понимал, как жить. Смотрел на собственную жену, словно на незнакомку, имя которой узнал только сейчас, ощущая, как сердце разрывается от чудовищной боли. Она не поднимала головы. Видимо, я отодолел девушку, а спустя мгновение двое охотников подхватили её под руки, вонзая в шею ещё один дротик». Я не мог на это смотреть, кем бы она ни была. «Стойте!» — сделал шаг вперёд, намереваясь остановить их, но на моё плечо легла костлявая рука. «Ты не делай глупостей!» — зарычал Клода. «Это дьяволица околдовала тебя, понимаю. Если будешь мешать, я лишу тебя звания и на время казни отправлю в темницу. Ни одна ведьма не стоит разрушенной жизни».